Вокруг двух виселиц, воздвигнутых одна против другой между Грефским мостом и мостом Пельтье у самых перил набережной. С раннего утра все парижские глашатые ходили по улицам, рынкам и предместьям города, возвещая громкими голосами о великом акте правосудия, совершаемом королем над двумя ворами и изменниками, обиравшими народ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 «Ну, час найду еду. Семь». «Час на свидание с Атосом. Восемь». «Два часа про запас. Всего десять. Остается пять часов». Нос. «Теперь час на то, чтобы получить деньги. Лучше сказать, отказ от фуке. Еще час сходить за деньгами к Кольберу. Вытерпеть его вопросы и ужинки. Час на осмотр и приведение в порядок вооружения, одежды, на чистку сапог».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 Хозяин, наверное, поднесет мне стакан доброго испанского вина. Но прежде всего порядок, господин Д'Артаньян. Наше время распределяется таким образом. Первое — Атос. Второе — Кабачок но дам Третье — Фуке. Четвертое — Кольбер. Пятое — Ужин. Шестое — Одежда, Сапоги, Лошадь, Снаряжение. Седьмое и последнее — Стон. Сообразно с этой программой, Д'Артаньян прежде всего отправился к графу Д'Альфер, которому рассказал кое-что...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 «Я думаю, съездить в Манн», — сказал он. «Как вы находите этот край?»